Когда-то давно, при Иване Третьем Великом, на низменном заполоченном лугу, напротив тогда еще белокаменного Кремля, послись ленивые буренки под водительным присмотром нанятого складчину пастуха. Шло время, стены родовой крепости московских государей сменили цвет белого известняка и сероватой штукатурки на красный кирпичный монолит, украсились высокими башнями, а луг как-то незаметно начал зваться Болотом, расцветя монастырскими да великокняжескими садами. Прошло еще немного времени, и просто болото превратилось в Болотную площадь, место, где в будние дни сам по себе образовывался посадский торговый рынок. А в дни, когда Господь заповедал отдыхать, народ с радостью веселился или устраивал большие кулачные бои, когда мужики с одной улицы вставали в стенку против мужиков с другой. Бесчетные синяки, свернутые носы, выбитые зубы, а временами так и глаза, и никакой злобы или ненависти впоследствии, а только куча интересных воспоминаний и взаимное уважение. Люд православный! Но когда на болоте еще заметно начинали стучать плотницкие топоры, горожане сразу понимали, что они увидят утром. Прочно сколоченный помост, с плахой, либо еще чем схожим по середке, служивых разбойного приказа в красных рубахах палачей и тех, для кого это все готовилось. Потому как согласно стародавней традиции любые публичные наказания преступников, включая смертную казнь, проводили именно на торговых площадях. Людишки зланравные именем нагумка до да камбулатка, Умысленен на здоровье и честь великого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича и государя-наследника Дмитрия Иоанновича, кроме того, желая рассорить его с добрыми союзниками. Подзычный голос глашатая, площадь постепенно наполнялась молчаливыми горожанами. Поначалу равнодушными, пришедшими лишь ради достаточно редкого зрелища смертной казни. она услышав про то, как двое черкес, что-то там зло умышляли на старшего из царевичей, Кего многие из москвичей после посещения успенского собора, причащения целебной водой с частичками его благодати и разглядывания места, где юный отрок провел в недвижимой молитве пе дней, на полном серёе считали новоявленным святым. В общем стражи вокруг клетки из деревянных жердин, в кое их и везли на казнь, оказалась совсем нерешшней, не будь ее, Двух преступников могли бы и не довести. На клочки бы разодрали, на кровавые шматки мяса и кожи. Дорогу! В мигом успокоившейся толпе довольно быстро образовался неширокий проход, сквозь который проехала стража государева, затем несколько ближников во главе с князем Вяземским, а за ними и сам державный правитель. Не один. По правую руку от него... Насупленным вороном сидел в седле Аргамака старший сын и наследник князя былии малой Кабарды, Доманука Темрюкович. Люд православный! Не разводя долгих церемоний, царь чуть кивнул, разрешая начинать, и каты вытащили из клетки на помост бывшего стременного. На вид почти целого, разве что вместо прежней нарядной одежки, закутанного в грязное и драное рубище. Раз, его повалили на бок и отрезали язык, тут же приложив к ране каленое железо. Два, намертво прижали к настилу. Три, что-то сделали и начали аккуратно, чуть ли не с почтением поднимать, бережно придерживаясь двух сторон. Казнимый бешено задергался, открыл в громком, клекочущем мычании рот. Каты разошлись в стороны, и разом стало видно как его тело под собственной тяжестью медленно насаживается на тонкий и с превеликой заботой обструганный осиновый кол. С мокрым хлюпанием разошлась кожа у основания шеи, и в небо уставилась заботливо смазанная салом и чуть закругленная, чтобы не разорвать раздвинуть острие, поблескивающее потеками крови и мазками внутреннего жирка. «Второго давай!» Служивые разбойного приказа лиц не прятали, привычно и с немалой сноровкой выполняя свою неприятную работу. Не обращая никакого внимания на все трепыхания бывшего стольника, его легко выдернули из клетки, за громким треском разорвали прикрывающие худые телесорубища, обнажив спину, после чего и привязали к столбу за вздернутые вверх руки. За вины его, да будет лишен языка и бит кнутом, нещадно. Старший кат Авакум подождал, пока подручные отрежут и прижгут язык. Принял орудие наказания и чуть шевельнул рукой. Государь указал особо не затягивать, но и не торопиться, а значит ему следовало потщательнее примериться. Ш Штух! Первый удар прозвучал как выстрел, да и последствия его были схожими. Распятое тело отбросило вперед, а на спине вспухло и разошлась длинными узкими краями глубокая рана. Штах! Казнимого стольника вновь бросило вперед, а кончик кнута, сплетенный в него свинчаткой, только что с неимоверной точностью угодивший на то же самое место, гибкой змеей отдернулся назад. Потерявшее сознание тело безвольно обвисло. По ногам заструился тоненький ручеек, крови и мочи. Штух! А в ране отчетливо проглянула светящаяся нежной белизной кость позвонков. Штах! Даже не проверяя конечный результат, старший кат еще разок щелкнул кнутом, стряхивая шметки плоти и капли крови. Одним сложным движением свернул его в кольцо и низко поклонился великому государю, показывая, что его воля исполнено в точности. Бывший стремяной помучился но недолго, а затем ему милосердно перебили хребет и оставили в покое, истекать до смерти багровой кровью. Нет, кто-то мог бы насчет последнего и поспорить. Но это только если не смотреть на первого из казненных, коему предстояло мучиться на колу самое малое до следующего вечера. Это если очень повезет, потому как обычно такое вот сидение длилось куда как дольше, иногда растягиваясь до семи дней. Дорогу! Первым ехал великий государь, не выразивший ни радости, ни печали от смерти двух черкесов. За ним, отставая на три шага, следовал по-прежнему мрачный домонука Мурза, расстроенный отнюдь не казнью дальних родственников. Да будь его воля! так он бы всех на кол посадил и того, что сгнило заживо, и того, кому досталось кнут. Потому как военный союз с Руссией был необходим малой Кабарде словно воздух. Со всех сторон враждебные тейпы, тлеющая война с правителем Большой Кабарды, постоянные набеги крымчаков и нагаев. Князь Валия, узнав о случившемся от специально отправленного гонцом Салтанкула, почернел лицом и ругался самыми последними словами а потом долго думал. Сотню вороных жеребцов-рагомаков и столько же молодых кобылиц ахалтикинской породы привел с собой его наследник, лично извинился перед царем и его первенцем и очень долго разговаривал с сестрой, постаравшись полной мерой передать недовольство отца и остальных братьев и не слушая никаких ответных оправданий. Ближняя свита думает мысли своей госпожи, и говорит ее словами и именно она отвечает за деяния своих людей какими бы они ни были подавив тяжелый вздох данука незаметно огляделся по сторонам ища неприязненные взгляды не обнаружив их чуть-чуть повеселел и выпрямился в седле на некоторое время позабыв о своих невеселых мыслях государь московский извинения принял его наследник тоже сказал что зла не таит а сестра, Гошаней всегда была умницей и прекрасно поняла, что сперва ей надо укрепить свое положение рождением сына, а уж потом о чем-то там мечтать. С дороги! И даже тогда делать это очень осторожно. Несмотря на малые года царевича Дмитрия, уже сейчас было понятно, что крови он не боится, и в случае малейшей угрозы себе или своим братьям долго думать не станет. А еще он необычайно хитроумен для своих лет, несколькими фразами буквально вынудив наследника князя Валии пообещать прислать к московскому двору нескольких мастеров-сароделов. Дескать, так понравился ему свежий адыгейский сулугуни, что хочет вкушать его постоянно. Проехав сквозь воротную арку внутрь Кремля, Домонука Тиморюкович сразу же увидел вдалеке того, о ком только что думал. Будущий государь играл в отбивало с младшим братом, слегка улыбаясь в ответ на его заразительный смех. Юный мальчик с длинной гривой необычайных серебристых волос, весьма красивый, немного странный и очень опасный. «Затворяй!» Бросив невольный взгляд на горластого десятника воротной стражи, а потом и по сторонам, черкесский князь все же увидел кое-кого, кто явно не желал ему добра. Молодая, довольно богато одетая и очень даже привлекательная на вид челядинка, стояла на нижней обзорной галерее теремного дворца и буквально сверлила его глазами. И хотя она достаточно быстро отвела свой взгляд в сторону, он все же успел прочесть с нем ничем не замутненную ненависть. Пока же он искал того, кто может подсказать имя удивительно ладной красавицы, она бесследно исчезла оставив после себя легкое сожаление и смутную тревогу. Впрочем, и первое, и второе достаточно быстро забылось. Мало ли тех, кто его ненавидит. Меж тем, немного успокоившись, верховая челядинка Авдотья решила вернуться в покое своего господина. Близился полдник, досмотреть за которым есть ее прямая обязанность. К тому же Дмитрий Иванович закончил писать второй том своих сказок, и доверила ей разложить по порядку еще не сшитые в одно целые листы миновав охрану у двери прихожей она прошлась по горницам внимательно осматриваясь по сторонам в поисках грязи или хотя бы пыли напоследок привычно поправив завернувшийся уголок ковра в почевали вернулась в комнату для занятий взяв с одной из полок большую кипу из списанных удивительн ровным почерком листов присел на широкую лавку, предназначенную для удобства посольских или приказных диаков, приходящих в качестве временных наставников, и положила бумажную кип себе на колени. Мелко перекрестилась, с немалым любопытством читая на первом листе указания своего соколика к голове печатного двора насчет картинок и прочих украшений будущей книги. Затем осторожно его убрала и начала раскладывать, сообразуясь с мелкими цифирьками по самому низу листов. Этот сюда, этот положим под него, следующего мест наверху, а вот этот в сторонку. Работа спорилась, и листы постепенно укладывались в ровную стопку, начиная напоминать собой толстую рукопись без обложки, пока ей на глаза не попалось название очередной небывальщины. Сказ про то, как служивый из топора сварил? Хм когда через некоторое время в покое пожаловали два стольника с блюдами в руках и кравчей, натирающей за ними. Они весьма удивились. Для начала тому, что постовец еще не накрыт скатертью, а затем тихому хихиканью, раздающемуся из дальних комнат. После нарочито громкого кашля до них донесся непонятный шум и расстроенное причитание Затем появилась и сама хозяйка покоев, полыхающая нежно-розовым румянцем и оттого ставшая еще привлекательней, с явными смешинками в серых глазах, а вдобавок еще и непривычно приветливая. И тебе поздорова, Евдокия Фоминишна. Бдительно пронаблюдав за стараниями стольников, а также за тем, как личная служанка наследника отщепнула по куску от содержимого всех четырех блюд, Кравча рискнул поинтересоваться у нее, причинами столь удивительно хорошего настроения, а заодно пользуясь представившимся случаем и познакомиться чуть поближе. В тюремном дворце многие ласкали взглядом столь поздно созревшую красавицу. Некоторые из малых и средних придворных чинов так даже прикидывали, не стоит ли им поухаживать за ней, причем самыми что ни на есть серьезными намерениями. Хоть девица и перестарок, да и рот у нее захудал, зато с обоей видями хороша. К тому же, будущий государь к ней явно благоволит. С такой-то женой, да при правильном подходе, никакие враги при дворе не страшны. Увы, полюбезничать с далеко идущими планами у Кравчева не вышло, в ввиду прихода хозяина покоев. Чуть разгоряченного, недавно окончившейся игрой, слегка запылившегося из-за нее же и с едва заметным голодным блеском в невозможно синих глазах царевич Дмитрий, кое все чаще и чаще начинали титуловать исключительно государем наследником, стремительно прошел сквозь прихожую, мимоходом кивнув на поклоны. Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистая твоя Матери, и всех святых твоих, яко благословлен во веки веков аминь в отличие от других царских детей наследник никогда не проговаривал трапезную молитву накры кое-как всегда четко и размеренно наглашая все положенные слова и еще одним отличием было то что сразу после молитвы все на краткое мгновение чувствовали ее благодать незримую волной ласкового тепла проходящую сквозь тех кто стоял рядом с царственным отроком. <смех> Воспрянувший было духом кравчий и исполнился весьма определенных мыслей, решив поиграть с верховой челединкой, если не словами, так хотя бы взглядами. Да вот беда, смотрела она только на своего господина, причем не отвлекаясь на что-то другое. Пришлось слегка кашлянуть в надежде, что это привлечет ее внимание. Что сказать? привлек, вот только внимание это было не ее, а самого наследника. Раздраженно бросив маленький нож и вилку с четырьмя зубчиками на стол, юный хозяин покоев весьма непонятно заметил. Бесчестие слуги пятна и его господина, или ты желаешь повести ее под венец? Недоуменно вскинул голову Авдоте, удивленно переглянулись стольники, а Кравчий, едва заметно побледнев, Отрицательно замотал головой. В тюремном дворце уже не осталось тех, кто бы не ведал, чем именно может обернуться темнота в глазах истинного целителя, или же ложь, изреченная ему в лицо. Помни, кто ты есть и кому служишь. Промокнув краешки губ маленьким рушничком, царевич тоже бросил его на стол, полностью потеряв аппетит. Мимолетный жест, наполненный удивительной властностью, и стольники с Кравчем едва ли не бегом забрали полупустые блюда, не забыв напоследок согнуться в низких поклонах. Ты веселилась. Над чем? Оставшись наедине со своей служанкой, Дмитрий иоанович разительно переменился, перестав давить своим недовольством и раздражением. Правда, его взрослость и серьезность не по годам так и осталась. Но она уже к ней давно привыкла. Узнала, как из топора кашу варить надобно. Хмыкнув, мальчик поманил ее за собой и, дойдя до комнаты для занятий, немного порылся в своих многочисленных записях и протянул десяток сложных вдвое листов. Сказ о попе латынском и работнике его «Балде». Прочитав название, Авдотья перевела вопросительный взгляд на своего господина а тот, слегка улыбнувшись, пообещал. Понравится еще больше. Затем убрал с губ даже намек на улыбку и распорядился доставить к вечеру дюжину больших свечей, кувшин со сбитнем и ведро обычной воды. Как впоследствии оказалось, это был только первый из длинной череды сюрпризов. Стоило сумерком опуститься на Кремль, как царевич тут же кликнул стражу, коей указал перетащить большой стол, От окна в самую середку комната для занятий. Затем он внимательно осмотрел принесенные ей свечи, более похожие на восковые поленца, в руку длиной. Самолично укрепив четыре штуки по углам того самого стола, наполнил десяток одинаковых плошек, а она-то все удивлялась, куда столько разноцветными чернилами. Придирчиво осмотрел тот самый большой пук, уже отчиненный гусиных перьев, Достал с верхней полки несколько гладко оструганных палочек разного размера, заплетив косу. Совсем было расстроившаяся Авдотья, мало того, что ничего не понятно, так еще и привычного удовольствия лишили. Услышав столь ясное и понятное распоряжение, немного приободрилась. А в процессе исполнения оного и вовсе утешилась, ведь рано или поздно волосы придется распускать, после чего основательно расчесывать. Вот тогда она и доберет свое. Засов. Сходив до двери, ведущей из покоев, она послушно задвинула толстую полоску железа в специально вырубленный паз, а когда вернулась, ее господин как раз растерил на столе самый большой кусок пергамента, разгладил его, явно оставшись доволен качеством выделки, затем ненадолго ушел в опочивальню, вернувшись в легких льняных портках такой же рубахе и обутым в мягкие теплые черевички. Увязав толстую змею серебристых волос вокруг шеи, благосклонно принял ее помощь в закатывании длинных рукавов и кивнул на ждущие касания огня белые фитили больших свечей. «Я буду рисовать подарок батюшке, сколько не знаю, но мешать мне нельзя, потому что буду при этом творить особую молитву» немного подумав хозяин покоя взял с полки свои четки и обвил ими женскую руку поможет не уснуть Показав показавначале на кубок а затем и на кувшин со сбитнем выдал последнее распоряжение чтобы был полон и за свечами тоже следи у в целый ворох скачущих мыслей служанка только и смогла что напомнить юному господину что следующий день будет воскресным а следовательно в 4 утрая Ему надо будет идти на заутреннюю в Успенский собор. — Успею. Усевшись на татарский манер прямо на голой полкомнаты, ее хозяин медленно прикрыл глаза, чуть сдавила виски, затрепыхалась испуганной пташки сердечко, а потом накатила приятная истома, похожая на ту, когда она возилась длинными тяжелыми прядями своего соколика. Только в этот раз она была заметно сильнее выпав из реальности Аавдоя смаковала это ощущение как драгоценное вино, пила и не могла напиться. Пока до нее как-то разом не дошло, что она уже довольно продолжительное время сидит с глупой улыбкой, а юный господин наполняет светлицу ровным шорохом и скрипом пера, довольно уверенно что-то выводя на и сине белом пергаменте. Правда, сам он при этом выглядел, Немного непривычно. Лицо странным образом расслаблено, глаза словно бы и не живые, а движения слишком уж уверенные и четкие, будто и не рисует он, а а уже кем-то нарисованное. Тихонечко привстав для лучшего обзора, верховая челядинка кинула любопытствующий взгляд на стол, увидев занятный узор из синих ветвистых линий разной ширины, алые кружочки с мелкими надписями вокруг, обильные зеленые штрихи и редкие, непонятные значки бурого цвета. Вспомнив об обязанностях, перевела взор на кубок и тут же заполошно подхватилась с места, осторожно долив из кувшина сбитня. Утерла небольшую лужицу, да так и осталось стоять, наблюдая, как на пустом месте Дмитрий Иванович выводит крупные, по сравнению с остальными, буквы постепенно складывающиеся в очень даже понятную надпись варяжское море а еще через несколько минут на выделанной телячьей шкуре появились еще две надписи хваллынское море и русское море прикрыв для пущей верности ладонью рот и примерившись не помешает ли авдоta подшагнул поближе пытаясь прочитать миленькую-миленькую надпись под одним из самых крупных кружочков. Москва. Чуть передернула взгляд, изо всех сил вглядываясь и успешно сложила из отдельных буквиц новое слово-надпись. Спасо-Прилудский монастырь. Множество точек городов, синие нитки рек, мелкие пятнышки озер, зелень лесов, целый мир с необычайной точностью и красотой проявляющийся на обычном куске пергамента. Понимание того, что происходит прямо на ее глазах, разом переполнило Авдотью гордостью, страхом и благоговением, ведь с таких горних высей могут глядеть на землю тварную лишь ангелы Господни и сам Вседержитель.